Однажды отец возвращался с занятия и увидел, что воры лезут в окно дома его приятеля, дяди Дженотра. Отец воров спугнул, погнался за ними, они выстрелили в него из арбалета и попали в ногу. Он стал после этого хромать, подал в отставку, начал быстро стареть и умер. Помню, он приказал мне принести его меч. положил меч рядом с собой в кровати и позвал мать. Меня низ из комнаты выгнали, но я подслушивал. Знаешь, о чём они говорили всю ночь? О чём? Ни о чём. Они разгадывали эльфийскую шараду. Один вопрос так не разгадали, не успели. Он умер. Какой вопрос? Обратная сторона всего пять букв. Ни что. Лорд вампир протянул руки к огню и закончил свой рассказ. Мама умерла через неделю. Перед смертью она мне шепнула: "Эльфа ошиблись". Шесть букв. Что она имела в виду, не понял второй. Любовь, коротко сообщил рыцарь и надолго замолчал. Едва ночь окончательно окутала долину мраком, путешественники покинули своё убежище и отправились на поиски дороги, ведущей к Арине Горк. Долго им искать не пришлось. Не подалёку послышались громкие выкрики возничих, скрип деревянных колёс и мычание запряжённых буйволов. Друзья вышли на дорогу и зашагали за движущимся впереди караваном. Через четверть мили впереди показались огни. Придумай себе имя, приказал Бхараш, накидывая на голову капюшон. Может, Кварк? предложил Магнификус. Неблагозвучно, отверг его вариант рыцарь. Тогда странный Кварк снова предложил второй. Странный достаточно, решил за него лорд вампир. Прилично звучит, зрителям понравится, а очень таинственно. А много будет зрителей поинтересовался Магнификус. Доб хорош мальчик показал рукой на открывшийся в конце дороги вид. Громадный пустырь, окружённый со всех сторон скалами, был весь заставлен шатрами. Горели тысячи факелов, между шатрами сновали гоблины с латками на груди и вежливо предлагали гостям свой товар. Прессованные пачки травы орений, на стойке на всех видах трафика реنيهв, преимущественно с горцунагенным уклоном, просто вино и ржаные лепёшки. В центре пустыря, освещённый со всех сторон, возвышался огромный, собранный из металлических балок купол арены. Вокруг него громоздились многоярусные зрительские трибуны. Свободных мест практически не было. Орки, черные гномы, скейвины и люди не сдерживая эмоций следили за поединком внутри купола, а там дрались на смерть скейвин и черный гном. Подойдем поближе, заинтересованно предложил рыцарь. Путешественники обошли клетки с рабами и приблизились к куполу. Черный гном явно превосходил своего противника, а кровавленный Скевин едва успевал отбивать своим мечом удары топора гнома. Несмотря на свой небольшой рост, гном отличался завидной мускулатурой и не менее завидной прыгучестью. В очередной раз, подпрыгнув, он выпустил свой топор из рук, и пока крыс отвлекся на летящую в него секиру, гном спокойно вытащил из за пазухи нож и метнул его вслед топору. Скевин отбил мечом топор, но пропустил нож, и тот по самую рукоять вонзился ему в горло. Заливаясь кровью, крыс повалился на бок. Коварный гном неспешно обошёл его, поднял свой топор и прикончил Скевина ударом окованного металлом сапога в висок.